Глава двадцать третья. Возвращение домой. Когда я прилетела в Веллингтон, меня переполняли смешанные чувства. Меня ждал Лэнс вместе с десятилетним Дэйном, которого он усыновил еще младенцем. Дэйн приехал из Мельбурна, чтобы провести школьные каникулы с отцом. Так у меня появилась новая семья. Мы с Лэнсом обнимались, смеялись и плакали. У нас обоих в голове царил хаос, и мы понимали, что для нас это очень большое дело. Мы оба начинали с чистого листа. Лэнсу было тогда 42, мне 38. Загрузив свои два чемодана в багажник, мы отправились на паром Интер-Айлендер до Пиктона. Там мы планировали начать наш первый семейный отпуск. Для меня это время стало напряжённым, Я отчаянно хотела быть с Лэнсом после столь долгой разлуки, на часть меня всё ещё находилась в Кингс-Кроссе, поддерживала Салли Энн и других уличных трудяк. Я всё ещё не чувствовала себя в безопасности, постоянно думала, что хаос, который я пережила, снова настигнет меня. Неужели я могла так легко сбегать и начинать заново? А ещё пугала другая мысль. «Была ли я действительно готова к новым серьёзным отношениям?» Дэйн был очень красивым мальчиком с потрясающей улыбкой, и его постоянная болтовня помогла мне успокоиться. Моему собственному сыну сейчас было бы уже 20 лет, и он почти достиг возраста, когда мог дать согласие на наше общение. Но сейчас рядом со мной находился другой мальчик, державший меня за руку, уверенный, что всё будет хорошо. Помню, как говорила себя, «Вот она, моя возможность изменить курс своей жизни, перестать бегать». У меня в голове постоянно возникал образ — ветровое стекло автомобиля, усыпанное тяжёлыми каплями дождя. По мере того, как дворники смахивали капли, я начинала отчётливо видеть перед собой безопасный путь. В Крайсчерче мы остановились у моего отца и его новой жены, я смогла встретиться со всеми моими тётями, дядями, двоюродными братьями и сёстрами. Меня тут не было почти девятнадцать лет. Я постоянно повторяла «Да, я хочу остаться дома». Отец очень радовался, но его традиционная резкость никуда не делась. «Ради бога, успокойся уже, не делай глупостей», Не расстраивай планы людей. Мы прибыли в Монопоуре как раз вовремя. Женился брат Лэнса, Хантер. И эта свадьба стала прекрасной возможностью для всех членов его семьи познакомиться со мной. Во многом я чувствовала себя самозванкой, ведь только мама и брат Лэнса что-то обо мне знали, но, к счастью, все приняли меня, не задавая почти никаких вопросов. Отец Лэнса, Лаки, огромный мужчина с громким голосом, огнял меня и сразу же начал называть коротышкой. Так называл меня только он до самой своей смерти. За следующие несколько недель Лэнс, Дэйн и я ещё больше сплотили нашу маленькую семью. Я пребывала в недоумении, осознавая, что я была частью чего-то особенного, чего так долго искала и жаждала. Однако в моей жизни всегда присутствовало «но», и оно вернулось. В глубине души я считала, что не заслуживаю Лэнса и дейна В предчувствии неизбежного снова включился режим самосохранения, и я начала закрываться. Мне очень хотелось быть неотъемлемой частью этой семьи, но я принялась эмоционально и физически отталкивать Лэнса. Монопоури – это маленький город, который расположен рядом с красивым озером и окружен с трех сторон живописными горами и национальным парком фьорд находящимся на юго-западе района, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город – это конец пути. Можно либо развернуться и поехать обратно той же дорогой, по которой вы приехали, либо сесть в лодку и путешествовать по озеру. К тому времени туризм играл очень важную роль в экономике в де -Лэнда. Поскольку я искала работу, Лэнс посоветовал мне получить диплом капитана коммерческих судов. Стажа и опыта в море у меня было предостаточно, поэтому я подала заявку на прохождение шестинедельного курса в Донидине. Лэнс всё ещё был капитаном Ренауна и мог не появляться дома по 10 дней. Потом он возвращался дней на пять, прежде чем снова отправиться в путь. Я быстро привыкла к этому распорядку. Несмотря на то, что я очень скучала по нему, во многом это оказалось неплохо, поскольку давало нам обоим время привыкнуть друг к другу. Из 18 человек на курсе обучались только две женщины. Другая, уроженка острова Стюарт, хотела управлять собственной рыболовецкой лодкой. Она много лет рыбачила с отцом, так что прибрежные воды знала, как свои пять пальцев. Если считать в морских милях, то наш с ней совокупный пробег намного превышал опыт любого из парней. Лекции были достаточно простыми, пока мы не перешли к инженерному делу, где я сильно отставала. К счастью, Лэнс помогал мне всякий раз, когда приходил меня навестить. И хотя я очень нервничала перед устным экзаменом, я его сдала. По возвращении домой я устроилась на работу в компанию «Фьорделэнд Travel Сегодня она называется «Рил Джонис», капитаном туристических судов. В основном я работала на яхтах класса «Фьорделэндер», лёгких в управлении, благодаря мощным спаренным дизелям. Каждый день на борт поднималось около 80 пассажиров. Они записывались либо на дневной круиз в «Даутфулл Саунд», либо на более короткую поездку на западные рукав реки, чтобы посетить ГЭС Монопоурием. В пик сезона я иногда совершала по четыре рейса в день, всегда молясь либо о тумане, в котором понадобился бы радар, либо о ветре, чтобы возникла хотя бы маленькая трудность. Я всегда относилась с подозрением ко всему, что давалось слишком легко. Мне всегда нужен был какой-то вызов. Я надевала обручальное кольцо, Хоть мы с Лэнсом и не были официально женаты, но мне хотелось создать некую преграду между мной и пассажирами-мужчинами. Поскольку я была невысокой, ребята в мастерской соорудили небольшой ящик, на который я вставала перед штурвалом. После посадки и подсчёта пассажиров, чтобы убедиться, что наши цифры совпадают с данными из офиса, мы отправлялись из гавани Пёрл-Харбор. Я приветствовала гостей на борту через громкоговоритель, Проводила базовый инструктаж с информацией о здоровье и безопасности, а затем просто болтала и показывала пейзажи по пути. В целом было весело, но мне постоянно задавали одни и те же бессмысленные вопросы. «А вы сдавали те же экзамены, что и мужчины? Вы когда-нибудь сталкивались с плохой погодой? Вы можете пользоваться радаром. А вам вообще можно управлять судном в плохую погоду? Вы можете надеть кепку, чтобы мы сфотографировались». «Что ваш муж думает о том, что вы управляете судном?» Всё дошло до апогея, когда однажды на мостик поднялся мужчина и начал устраивать для меня спектакль. Он сказал, что в форме я выглядела очень сексуально, и что самым ярким моментом его круиза стало то, что я его капитан. Он спросил, а не хочу ли я с ним поужинать? Мы были на полпути к озеру, и у меня кончилось терпение. Я перешла на нейтральную скорость, включила двигатели, включила микрофон, повернулась и посмотрела прямо на остальных пассажиров. «Этот человек оскорбляет меня, и мы не поедем дальше, пока он не покинет капитанский мостик». Все выглядели шокированными. Мужчина, сгорая со стыда, вернулся на свое место. Я поблагодарила всех за терпение, вновь запустила двигатели и продолжила возвращение на базу. Три моих чайных ящика прибыли в Крайсчерч, и мы договорились, что приедем за ними и отвезем их в Монопоуре. Наконец-то у меня появился постоянный дом для всего, в том числе и для моей драгоценной коллекции книг. Однако, когда мы приехали, мне сказали, что доставить мне крест Джошуа невозможно, поскольку он сделан из необработанной древесины. Это повергло меня в шок. Я была настолько близка к тому, чтобы после стольких лет собрать всё в одном месте, и прежде всего я хотела найти постоянное место для креста Джошуа. Мы объяснили, что для меня значит этот крест, и спросили, можно ли хоть что-то сделать. В конце концов, было решено, что крест обработают морилкой, и курьер привезёт его мне. Наш дом в Монопоури, в котором мы живём уже 35 лет, представляет собой небольшой уютный деревянный домик, спрятанный среди деревьев. Когда начали прибывать мои ценные вещи, я почувствовала себя в безопасности. Мне стало спокойнее, и я полюбила это место как родное. Лэнс сооружал полку за полкой для всех моих книг. Это было чудесное чувство. Наконец, распаковать их и навсегда подарить им новый дом». Наконец, прибыл и мешок с крестом Джошуа, аккуратно упакованный в картон. Несмотря на мою радость от того, что он наконец-то вернулся ко мне, сам факт вызвал у меня глубокую депрессию и чувство потери, с которыми я изо всех сил боролась. Спустя несколько недель Лэнс настоял, чтобы я сходила к специалисту. Доктор Патрик О. Салливан задал все стандартные вопросы, после чего подался вперёд ближе ко мне и спросил. «Что вы хотите сделать с крестом, Рут?» «Я хочу хранить его в безопасном месте, а не прятать в мешке». Мы с Ленсом обсудили всевозможные варианты. Поставить крест в лесу, вывести его в море, сбросить в океан или установить на нашем заднем дворе. Ни один не давал столь нужного мне чувства. Я хотела увериться, что земной путь моего сына наконец-то подошел к концу. «Как насчёт кладбища?» — спросил доктор Патрик. «У меня нет ни тела, ни праха. Может быть, вам ничего из этого не нужно? Может, просто надо найти место для креста? Как вам идея? Я позвоню в совет и узнаю, можем ли мы сделать так». По моему лицу потекли слёзы облегчения, мысль казалась мне верной. «Да, пожалуйста, узнайте». И уже через несколько дней доктор Патрик Позвонил мне. «Они разрешают вам разместить крест Джошуа где-нибудь рядом с оградой. Не на самом кладбище, а рядом с ним. Что вы думаете по этому поводу?» «А что я думала?» «Я думала, что это чудесно. Мы сходим туда, найдём место и вернёмся к вам, чтобы вы уведомили совет». Я безмерно благодарила его. Мы с Лэнсом нашли идеальное место на южной стороне кладбища с видом на бассейн Теанау и соборные вершины. Я позвонила доктору Патрику, объяснила, где находится выбранное нами место и спросила, можно ли посадить рядом с крестом Джошуа дерево местного вида. Спустя некоторое время мы с Лэнсом посадили на участке небольшой бурый натофагус, высотой чуть больше меня, а перед деревом мы поставили крест Джошуа на небольшой латунной табличке около него написано: Джошуа, Тринадцать часов, наконец-то обрёл покой. На этой короткой церемонии присутствовал Питер, местный баптистский священник. Наконец-то я почувствовала, что путь Джошуа завершился. Это было почти что так. Мне очень нравилась моя работа во Fjordland Travel. Я держала свою судну в безупречной чистоте, и двигатель сиял. Ведь я чистила его каждое утро во время ежедневной проверки. Я огордилась своей работой и хотела, чтобы пассажирам действительно понравилась поездка по озеру, поэтому и лодку свою стремилась сделать ярче и красивее, чем у шкиперов-мужчин. На Рождество я развесила по всему судну декорации и пела рождественские песни во время посадки. Я упаковывала подарки, и на обратном пути мы с пассажирами играли в «Передай другому». Это было очень весело. Зачастую, посадив группу пассажиров у западного рукава реки, я возвращалась на базу Монопури пустой. Такие лёгкие и бесхитростные круизы позволяли мне сидеть за штурвалом и вязать. За один туристический сезон я связала Лэнсу целых два джемпера. Мы часто навещали Джошуа, устраивали пикники. Дерево росло быстро, и я знала, что мы нашли подходящее место. Но однажды мы приехали туда и обнаружили, что крест пропал. Я потеряла дар речи. Зачем кому-то было это делать? Мы осмотрели все вокруг на случай, если кто-то выбросил его в кусты. Найти его не удалось, и я впала в отчаяние. Лэнс связался с советом и узнал, что крест убрали его сотрудники, посчитав, что он размещен незаконно. Он хранился в подсобном сооружении. Мы забрали его и увидели, что основная стойка сломана, а остальная часть начала гнить, поэтому решили, что нужно изготовить новый. Гниющий крест какое-то время хранился в нашем садовом домике. Во многом я была рада видеть его каждый день, проводить рукой по грубому дереву и думать о Джошуа. Наконец я нашла подходящего человека, который изготовит замену этому кресту. Мы работали с одним молодым столяром из Нельсона, на фургоне которого была табличка с надписью «Иисус тоже был плотником». Я объяснила ему, чего хочу, и он изготовил мне красивый крест, с которым я поехала назад в Монопоуре. Лэнс тем временем возвращался на своей яхте в Даутфулл Саунд через западное побережье. Мы провели еще одну небольшую церемонию на том же месте, но на этот раз основание креста забетонировали. Крест Джошуа очень долгое время казался мне символом моей хаотичной жизни. Он постоянно переезжал с места на место, не ведая покоя. Теперь мы оба нашли свой дом. Недоставало лишь одного, последнего кусочка пазла. Мне нужно было найти моего живого сына. Байки из магазинов. Джентльмен Джордж, компаньон почетного ордена королевы. Раз в несколько месяцев Пэм Пламбе, эксперт по антиквариату и аукционист, проводила в Донидине книжные аукционы, которые я посещала. Когда я пришла туда впервые, другой книготорговец сказал мне, указывая на замечательное удобное кресло в первом ряду. «Не садитесь на это кресло! Это кресло Джорджа!» Я сидела сзади на жестком стуле, с нетерпением ожидая увидеть, что это за Джордж. За несколько минут до начала аукциона прибыл пожилой джентльмен. Все кивнули ему в знак приветствия, и он направился к своему особому креслу. Очевидно, что его все знали. Позже я узнала, что Джордж Гиффест был весьма известным историком, писателем, издателем, редактором и журналистом. В 1990 году он был удостоен звания компаньона Почетного Ордена Королевы а в 1999 году его назвали «Гражданином года в Донидине». Джордж страстно любил книги и музыку, поэтому неудивительно, что он основал известный книжный магазин «Атага Хэриджек Букс». После аукциона я представилась. Он был рад услышать, что у меня есть специализированный книжный магазин в Монопури. «В следующий раз приезжайте в Донидин за день до аукциона». «Поужинаем в моем книжном магазине», — просиял он. и дам вам время осмотреться и отложу для вас несколько книг». И вот так я оказалась за идеально сервированным столом посреди огромного книжного магазина. И я ужинала с Джорджем. Это был восхитительный, полулысый мужчина с прядями белых волос, короткой бородой, горящими голубыми глазами и доброй полуулыбкой. Мы разговаривали несколько часов, просматривая его коллекцию книг, а также музыки. Я купила все книги, которые он отложил для меня, и дополнительно еще несколько штук. Некоторые из них были довольно редкими. Джордж говорил со мной так, будто я знала о книгах столько же, сколько и он. Он как будто бы взял меня под свое крыло. Я была настолько поражена его щедростью и лёгкостью, с которой он делился своими знаниями, что чуть не заплакала, когда он обнял меня перед тем, как я ушла. На следующем книжном аукционе я села ближе к креслу Джорджа, и когда он шёл к своему месту, кивнула вместе с остальными, приветствуя его. Спустя несколько лет Джордж и его несколько друзей-музыкантов зафрахтовали нашу яхту «Брейсик Гёрл», Они изучали раннюю историю новозеландской музыки. В дневниках капитана Кука под редакцией Дж. К. Биглхоула записано, когда Кук был в 1773 году в Даске Саунд, благодаря ему там зазвучали волынка, флейта и барабанный бой. Джордж считал, что это была первая европейская музыка, которую сыграли в Новой Зеландии. Чтобы отпраздновать это событие, он решил воссоздать эту часть истории страны, сыграв с друзьями на волынке, флейте и барабанах в «Даске Саунд». Также Джордж написал либретто для композиции Энтони Ричи «From the Sanja Machers». Он ушел из жизни в 2014 в возрасте 81 года, и список его заслуг был довольно солидным.